Это заявление императрицы вызвало еще большую оппозицию цензоров. Писатель Сумароков, приложивший в числе других свою руку к маранию и черканию наказа императрицы, ответил ей строгой репликой, что в таком случае холопы и рабы будут бездельничать и бунтовать, а господам придется удерживать их у себя и поневоле ласкать, чтобы не лишиться слуг и будут несогласия и брани, и потрясения во всем государстве. Все места наказа, в которых говорилось о возможности ослабления или отмены крепостного права, были вычеркнуты цензорами. Из высот политической и философской мысли Екатерине пришлось сойти на низы русской действительности, над которой она и стала работать. Екатерина считала своей обязанностью издать гражданские законы, регулирующие русское крепостное право. «Русское крепостное право», — писала она, — «есть смешение покорности личной с покорностью существенной, то есть холопство с крепостным правом. Сие смешение опасно и надлежит, чтобы законы предотвратили его». К этим законам должны относиться также законы, обеспечивающие крестьянам их право собственности и оберегающие их от произвольных поборов. Кажется, писала она, что невозможным способом увеличивают хозяева свои доходы, облагая оброком своих крестьян по рублю, по два, по три и даже по пяти с души, несмотря на то, как достаются эти деньги. Вельми было бы нужно предписать, чтобы оброк полагался сообразно с земледелием. Екатерина восстает против отхожих промыслов, которые вынуждены необходимостью заплатить оброк, так как земледелие по большей части дает пропитание только для себя. Екатерина возмущается таким проявлением помещичьей власти, как обычай помещиков насильно женить своих подданных. «Петр велел, — пишет она, — отдавать под опеку не только безумных, но и мучающих своих подданных. По первому пункту исполнение чинится, а почему второй в бездействии пребывает, неизвестно». Эти слова написаны в окончательной редакции «Наказа», а в первоначальной У нее, кроме этого, стояло еще «Законом о том попечении надлежит иметь, чтобы рабы в старости и болезни не оставляемы были. Когда законы позволяют их наказывать, то надлежит определить и порядок суда». Далее Екатерина приводит пример Финляндии, где выбранные крестьяне судят своих односельчан, а помещик только утверждает их приговор». Екатерина предлагала издать закон для ограждения крестьян от изнасилования, предоставляя сообразно с ломбардскими законами об крестьянке свободу. Имея такие свои взгляды на крепостное право, Екатерина предложила высказаться по этому вопросу писателям-специалистам и депутатам комиссии. От первых она ждала теоретических рассуждений, а от вторых – практических законов, охраняющих от произвола. Что же ей ответили писатели-специалисты и депутаты? Обратимся сначала к специалистам-писателям. До 22 апреля 1766 года в Вольное экономическое общество поступило 262 сочинения из которых только семь было на русском языке, а остальные на немецком, французском, шведском, голландском языках. Сочинения поступали отовсюду. Многие из них были под девизами, прямо определявшими направление работы. Не было ни права свободы, ни надежды. Наконец дождались. Благосостояние государства соединено с благосостоянием крестьян. «счастлив, кто обрабатывает своими руками отцовскую землю» и тому подобное. Сочинения эти прочитывались особыми комиссиями и одобренные ими выслушивались в общем собрании. Лучшие из них поступали в конкурс. Таких лучших сочинений было одобрено 15. Для конкурса был выбран особый комитет. Авторов – сочинения которых будут признаны достойными, решено было пригласить в общество, но медали им не давать. Вопрос о крепостном праве стал на очередь при Екатерине II и вызвал серьезные усилия разрешить его как с ее стороны, так и со стороны общества. Я, по возможности, подробно остановлюсь на этом вопросе, чтобы выяснить, какие пути, какие меры предлагались к разрешению крестьянского вопроса и для того, чтобы выяснить, что сомнения, колебания, возникшие при проведении реформы 1861 года, были в наличии уже в царствовании Екатерины. Тогда уже высказывались все те же элементы за освобождение и против, что и в 60-х годах XIX -го столетия. Если сопоставить борьбу мнений при Екатерине II с тем, что происходило в царствовании императора Александра II, то видно, что крестьянский вопрос вызвал длительное, напряженное усилие общественной мысли, направленное к его разрешению. Екатерина решила привлечь общество в лице интеллигенции, чтобы выяснить его взгляды на крепостное право путем печатных прений. Из всех сочинений премированными оказались сочинения Биардэ де Лавиля, русского радикала Поленова, гальберштадского каноника Левнера, Лифлянского дворянина фон Мекка и француза Росле.